Глава 59. Нина. Следующая рабочая неделя, последняя до корпоратива, прошла именно под этим лозунгом «Пусть все остается как есть». Я изо всех сил держала себя в руках и старалась как можно меньше контактировать с Бестужевым не по работе. Даже пару раз отвергала его предложение сходить вместе на обед. Отказ он принимал со своей обычной абсолютной невозмутимостью которая меня одновременно и бесила, потому что если влюблен, невозможно не расстраиваться. И восхищала. Не может не восхищать подобный уровень самоконтроля, который всегда и во всем демонстрировал Олег. Я-то так не умела. И сама огорчалась из-за своего решения не сближаться с этим мужчиной. И, честно говоря, чем больше проходило времени, тем сильнее я... Нет, не сходила с ума, но близко к тому. Так уж я устроена. Если мне нравится человек, мне хочется к нему прикоснуться. Причем хочется до такой степени, что это желание становится похожим на чесотку, когда кажется, что если не почешешься, ты просто умрешь. Вот и мне порой казалось, что я умру, если сейчас же не дотронусь до Олега. Это было какое-то наваждение, граничащее с сумасшествием. Скорее всего, из-за того, что я сдерживалась, И старалась не то что не дотрагиваться до бестужего, но даже не приближаться к нему. Потому что чем ближе к нему находилась, тем сильнее меня накрывало. Я начинала раздувать ноздри, принюхиваясь к ставшему уже знакомым запаху мыла и лосьона после бритья, и тщательно сжимала ладони в кулаки, чтобы не подтянуться за объятием или поцелуем. И почти видела, как внутри меня танцуют безумный канкан -кан, взбесившиеся гормоны. Мне было интересно, замечает ли что-нибудь Олег или нет. По нему, разумеется, ничего невозможно было понять. Спокойный, как удав. В любом случае, в виду он не подавал и в течение недели даже толком не шутил, в том числе пошло. Может быть, из-за того, что был загружен, стремясь побольше написать до Нового года для своего нового романа, чтобы несколько дней отдохнуть в январе. А может... Может, Бестужев нашел себе другую женщину, Я сама себе не могла объяснить, от отчего меня так раздражает это в общем-то, обычная мысль. А что тут такого, в конце концов? Взрослый и свободный мужчина, которому еще даже сорока не исполнилось, без детей, постоянных отношений. Почему он должен сидеть и ждать у моря погоды? А откуда я знаю, чем он занимается по вечерам? Возможно, ходит в ночные клубы и зажигает там не по-детски с какой-нибудь знойной красоткой. А ты когда-нибудь был в ночном клубе? Вырвалась вдруг у меня, и я едва не шлепнула себя по губам. «Нина, ну ты совсем офигела? Все мозги стекли в причинное место». «Что это такое?» «Банальный недотрах или ко мне уже климакс начал подкрадываться?» Была суббота. У обычных людей выходной день, но только не у Бестужева. Тот за почти пять часов, что я находилась рядом с ним, не проронил ни одного слова. Даже спасибо за кофе не «Сказал». Сидел и строчил, как проклятый. Иногда останавливался и, задумавшись, хмурился и смотрел в монитор. Но недолго. Потом опять начинал стучать по клавишам. Когда я произнесла свой гениальный во всех смыслах вопрос, у Олега как раз был перерыв в выбивании клавиатуры, и он просто сидел и таращился в экран. Услышав мой голос, перевел абсолютно расфокусированный и какой-то полупьяный взгляд на меня и глухо поинтересовался «что?». Видимо, я выдернула его из другого мира, куда Бестужев за пять часов успел основательно забраться. «Ты когда-нибудь был в ночном клубе?» Взгляд Олега постепенно становился осмысленным, и чем сильнее, тем больше в нем проявлялось недоумение. «Конечно. К чему вопрос?» «А часто ты туда ходишь? Я все никак не могла угомониться». Мне казалось, Разбестужев перестал даже пошленько шутить со мной, точно бабу себе нашел. Почему именно в ночном клубе? Не знаю. Мое влюбленное подсознание сгенерировало эту мысль, проигнорировав логику. Не особо. Нина, подумай сама, какой ночной клуб, если я встаю не позже восьми утра и в девять уже сажусь работать? Для моего организма один такой поход — стрессовая ситуация. А что такое? Ты хочешь сходить со мной в ночной клуб? Э-э... Протянула я. Своим вопросом Бестужев выбил меня из равновесия. Хочу ли я сходить с ним в ночной клуб? Нет. Или да? Если хочешь, пойдем. Он пожал плечами. Но я бы предпочел кое-что другое. Хотел предложить тебе еще утром, но заработался и забыл. У меня на сегодня билеты на один детский новогодний спектакль. «Театр небольшой, кукольный. Я видел много хороших отзывов в интернете про него на днях. Давай сходим». «На детский спектакль?» Я хлопнула глазами, и Олег вздохнул. «Господи, Нина, кто из нас только что почти авторский лист настрочил, ты или я?» «На детский спектакль, да. Вместе с Машей. Начало в семь, около девяти, конец, в десять будете дома. Нормально же?» «Или Маша раньше спать ложится?» «Нет, около десяти, а я чувствовала себя в этот момент заевшим часовым механизмом, у которого никак не могли прокрутиться шестеренки. Детский новогодний спектакль? Ведь Олег точно серьезно. Мог бы склонить меня к ночному клубу, я бы наверняка согласилась. Ну, минут через пять. А он? Пытается подобраться ко мне через дочь? Но это глупо». Я и так лужицей растекаюсь от одного его голоса, не говоря уже про все остальное. Немного подождает, настоять, и все, окончательно растекусь. машу ты зачем в это впутывать? Ты ведь уже написал про нее рассказ. Я его после Нового года решила подарить. Пробормотала я обескураженно, не понимая почти ничего. При Причем тут рассказ? Олег удивленно посмотрел на меня. Я просто предложил тебе провести время вместе. Если не хочешь или планы на сегодня, я сдам билеты, не страшно. Ну, так что, решила? Как я могла отказаться? Если Маша узнает, не простит. Да что там Маша? Я сама себе не прощу. Решила. Идем.